Глава 30. Роберт Стертен. Когда в темницу не проникает солнечный свет, ты перестаешь ориентироваться во времени и теряешь счет дня. Так что это место быстро стало моей личной клеткой. Темница была холодной и мрачной, словно сама тьма нашла себе пристанище в этих стенах. Влажный воздух проникал в каждую щель, а на каменных стенах оседали капли воды, создавая унылую симфонию стуков и шорохов. Хотя за время своего пребывания в этом месте к этим звукам я привык, как и привык к тому, что спать приходилось на тонком пледе, а ходить по нужде в небольшую напольную дыру. Стоишь каждый раз и думаешь, как бы не промахнуться. Рубиус оказался умен. Я-то думал, что он благодушный старик, который приютил драконов, а казалось, что меня водили за нос или за хвост, тут уже смотря с какой стороны посмотреть. Мужчина сделал все, чтобы я не выбрался из этого места. Все стены были исписаны защитными рунами, которые блокировали драконью магию, а своей личной я никогда не обладал. По отцовской линии родовая магия давно была утеряна, поэтому с каждым прожитым днем моих сил становилось все меньше. Кормили здесь скудно, я сильно ослаб и держался только на упрямстве. Если я сломаюсь, то никогда себе этого не прощу. «Я принес тебе обед», — о двери услышал тихий голос Николаса и еще одного дракона. «Не знаю, что Рубиус именно говорил, но все мои товарищи относились ко мне как к предателю». Николас отодвинул нижнюю решетку и поставил в темницу чашку с супом. «Моя единственная еда. О кашах, мясе и хлебе я мог только мечтать». Я с трудом поднялся и подошел к железным прутьям, которые тоже были исписаны рунами. Стоило мне к ним прикоснуться со своей стороны, как меня тут же могло ударить импульсом магии. Это я уже проверил. «Николас!» Предпринял я еще одну попытку достучаться до парня. «Выпусти меня!» «Рубиус вас обманывает, и я могу это доказать!» «Он заменил нам отца!» Скипел Николас, который ни в какую не хотел мне верить. «Приютил нас, когда остальные отвернулись. Тебе нас не понять, ты другой!» «Это за тобой мамка бегала и пыталась вернуть тебя, а на мое отсутствие даже не обратили внимания!» «Это не из-за того, что твоя семья плохая», — попытался я его вразумить. «Она не плохая. Просто им без меня будет лучше. Но я еще всем докажу, на что способен». Николас развернулся и ушел. Я еще несколько раз попытался до него докричаться, но когда дверь, ведущая в подвальное помещение, захлопнулась, сел на прохладный пол и потянул к себе тарелку со остывшим супом. «Если я полностью откажусь от еды, то сделаю себе только хуже». «Вот только побыть долго в одиночестве у меня не получилось». Дверь скрипнула, и я услышал стук каблучков, который эхом разносился по помещению. Я сразу же понял, кто соизволил меня навестить. В гости пожаловала лжеистинное, что удивительно, за время моего здесь пребывания она еще ни разу меня не навестила. Стоило ей только подойти и попасть в поле моего зрения, как внутри закипела злость. «Отвратительное зрелище!» — сморщила она носик, внимательно меня разглядывая. И здесь я был с ней полностью согласен. Я давно и не переодевался, и не брился. О том, чтобы принять горячую ванну с мылом, не могло быть и речи. «Не нравится? Не смотри!» — хмыкнул я. «Проваливай! Истинная!» Глаза ее вспыхнули недовольством. Не понравилось нашей особенной девушке, что я посмел так резко ей ответить. Удивлена. Ведь раньше я готов был все для нее сделать, а сейчас мне предстоит сильно постараться, чтобы заслужить прощение любимой женщины. Если у меня, конечно, когда-нибудь получится выбраться из этого места. «Зря ты так со мной разговариваешь», — поджала губы она. «С будущей императрицей шутки плохи». «О таком звании можешь только мечтать», — буркнул я. «Насколько мне известно, меня уже убрали из потенциальных кандидатов на императорский трон». «Ах, да!» — приторно улыбнулась Аделаида. «Ты же не в курсе. Пока ты здесь прохлаждаешься, в нашей дружной семье произошли небольшие перестановки». Эти слова мне не понравились. Главой понимал, что недоистинная хочет вывести меня на эмоции, да и уколоть побольнее. Но что-то меня заставило насторожиться». Слишком хитер был Рубиус, да и к тому же потерять потенциальное богатство в его планы не входило, так что нужно заставить Аделаиду рассказать правду и развязать ей язык. Хорошая попытка, лениво заметил я, а сам внимательно наблюдал за реакцией девушки, но на меня эти слова не произвели впечатления. сильно сомневаясь, что Рубиус посвящает тебя в свои планы. Когда речь идет о Троне, действовать необходимо с умом. Он не мог так быстро изменить свою стратегию. «Ничего ты не понимаешь!» Девушка вспыхнула, словно спичка. «У нас нет времени! С тех пор, как нам стало известно про чистокровных драконов, все сильно усложнилось!» «Даже если и так, то при чем здесь ты?» «Извини, Аделаида, но за время нашего с тобой времяпровождения ты не сильно отличалась своим умом. С тобой просто невыгодно иметь дело!» Я демонстративно пожал плечами. Так что, не зная, с чего ты вдруг взяла, будто окажешься в будущем возле императора, но хочу тебя расстроить. Так что, не зная, с чего ты вдруг взяла, будто окажешься в будущем возле императора, но хочу тебя расстроить. Заткнись! Девушка вцепилась в железные прутья и с ненавистью на меня посмотрела. «Это ты мне будешь говорить про то, что я глупая? Да мы с отцом обвели тебя вокруг пальца. Нам ничего не стоило разбудить в тебе дракона, сделать его сильным, а затем навязать себе ложную истинность. А ты рад верить, наверняка чувствовал себя особенным». «Вы с отцом?» — ее колкость я пропустил мимо ушей, зато вычленил главное — «Насколько мне известно, родители Аделаиды жили в деревне, и ее отец не принимал никакого участия в политических интригах». «Удивлен?» — удовлетворенно улыбнулась девушка. «Все это время ты превозносил Рубиуса, но совсем не обращал внимания на очевидные вещи. Он такая же пешка, как и ты». «Посули перед жадным, нищим человеком-богатством, и вот он уже готов взять на себя всю грязную работу. Но как только Рубиус выполнит свое предназначение, он станет для нас бесполезным, и мы быстро сможем от него избавиться». «Тогда получается, это ты, охотница за богатством?» Я презрительно фыркнул. «Сейчас у меня легко получилось вывести девушку на эмоции и разговорить. Теперь главное удержать Аделаиду на крючке и заставить рассказать всю правду». «Да что ты там понимаешь?» Улыбка на ее лице стала шире, можно даже сказать, безумной. «Когда мы выполним задуманное, эти деньги уже ничего не будут значить. Мы будем жить в мире, который поглотит огонь». Ибо в пророчестве сказано, как только последний император из Ашерии падет от руки предателя, не оставив после себя наследника, сломается печать, которая сдерживает хаос в бездне. И мир после этого поглотит огонь, и не встретится на пути последователей ни один выживший боговеровец». Слова Аделаида напоминали какой-то бред. Девушка явно была не в себе. Сказки про то, как боги заточили в бездну хаос, вышедший из-под контроля, уже давно никто не верил. Но почему тогда в душе возникло странное беспокойство? «А как по мне, вы с отцом просто парочка сумасшедших!» «Рубиус быстро вас раскусит, и избавиться от тебя так же легко, как избавился и от меня». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулась Аделаида, постепенно начиная контролировать свои эмоции. «Кстати, я же тебе не сказала, зачем приходила. Твоя мамаша умерла». Рубиус избавился от тела, сбросив его в воду. «Так что, если ее найдут, то воспримут бедняжку за утопленницу. Я бы сказала, что мне жаль, но эта женщина заслужила такой участи. Не находишь?» И, не дождавшись от меня ответа, Аделаида ушла. Удивительно, но слова Аделаиды меня ранили. Все это время я думала, что ничего не испытываю к Тамаре. Ни тепла, ни любви, ни сострадания. Но как только я понял, что больше не увижу свою биологическую мать, в области сердца неприятно защемило. Все же ее признание тронуло меня. И я действительно собирался поговорить с Лизеттой и попытаться организовать им встречу. Если она хотела принести извинения, чтобы избавиться от тяжелого груза вины, то почему бы и не помочь в этом деле? Однако я не успел. От размышлений меня отвлек мерный стук капель. В темнице не было воды, поэтому я уже подумал, что на нервной почве у меня возникли галлюцинации. Однако стук не прекращался, и я попытался найти источник звука. Обследовав камеру, я заметил, как по одной из стен течет вода. Она спускалась по граниту с потолка и привлекала внимание. Но откуда ей взяться? Неужели Рубиус проморгал свою защиту, так как вода медленно, но уверенно стирала со стен руны, подавляющей драконью магию? Словами не передать, как мне повезло. Видимо, удача решила перемкнуть на мою сторону. Осталось дождаться, пока мои силы восстановятся, а затем разнести это место на маленькие камушки. Главное, чтоб стук воды не привлек внимания Николаса, который продолжал приносить мне еду. Видимо, переживала я зря, так как странности продолжались. Когда в темницу спускался дракон, вода переставала шуметь, а с его уходом снова привлекала мое внимание, будто просила таким образом не забывать, что скоро я окажусь на свободе. Однако я даже не предполагал, что это будет так скоро. Уже на следующий день меня посетили три дракона-полукровки, которые так же, как и я, попали под влияние Рубиуса. И если я раньше думал, что они пришли с очередной издевкой и обвинениями, то в этот раз ошибался. «Мы хотим выслушать твою точку зрения», — сказал Силион, самый старший из нас по возрасту и по титулу. Дракон подошел ближе и внимательно меня оглядел. «С чего бы это?» — съязвил я. Все же я пока не доверял драконам, так как их мог подослать Рубиус, чтобы выяснить, что мне на данный момент известно. Самое удивительное, что стук воды с их появлением не прекратился, но собратья, кажется, не обращали на него никакого внимания. «Рубиус что-то скрывает», — нахмурился Силион. «Истинное. Одного из наших погибло, и повторная метка появилась у Аделаиды». Последние слова он произнес неохотно, наверняка думал, что я буду ревновать свою недопару к новому избраннику. «Это странно», — продолжил дракон. «К тому же она совсем не расстроилась, когда тебя заперли в темнице и объявили предателем. Что происходит, Роберт? Нас заставляют делать вещи, которые нам не нравятся. Говорят, что это необходимо для благого дела. И что именно вас заставляют делать, напрягся я». Драконы переглянулись, будто не знали, стоит ли меня посвящать в их планы, а затем все ли он продолжил. «Через несколько часов мы нападем на замок твоей матери». Неуверенно начал он, а у меня после этих слов внутри и все похолодело. Я быстро подскочил к клетке и, забывая про технику безопасности, схватился за прутья. Разряд магии слегка ударил меня, доставив дискомфорт, но это ничто по сравнению с тем, что сейчас творилось у меня внутри». Замок моей матери? Хриплым голосом поинтересовался я. Зачем он Рубиусу? Ему не нужен замок, ответил Селеон. А те люди, которые находятся в нем, и драконы. Бред, я отрицательно покачал головой. Рубиусу нужен трон. Он не будет тратить свое время и силы на чистокровных драконов. Ты плохо знаешь его. Хмыкнул Селеон и подошел ко мне ближе. Он собирается забрать себе трон чужими руками, используя сложное заклинание, благодаря которому большинство драконов погибнет. Как думаешь, кого обвинят выжившие? Они обвинят людей и императора. Это будет отличный повод, чтобы объявить войну. Рубиус хочет переждать этот момент. А затем он сделает все, чтобы мы напали на ослабленного императора и забрали его трон. Надо же! План Рубиус остановился понятным. «А чего хотите вы?» Селион обернулся к другим драконам явно посоветоваться, но у меня не было времени ждать и договариваться. Я быстро протянул руки сквозь решетку, схватил Селиона за горло и притянул его к себе. Разряды магии становились слабее, так что я вполне мог удержать дракона в таком положении. Друзья Селиона уже собирались отправиться на выручку, но я быстро их остановил. Если вы что-нибудь сейчас сделаете, я сверну ему шею, строго сказал я. Как же так, Роберт? – прохрипел Селион. «Что же ты делаешь?» главу я понимал, что дракон мог свободно вывернуться из моей хватки, но он почему-то решил подыграть мне. «Не бери в голову!» Тихо сказал ему на ухо. «Ты меня прости, но мне нужно отсюда уйти. Сами вы бы меня не отпустили так просто. К тому же подставлять вас не хочу». И тут же обратился к его друзьям а вы оба медленно сюда идите, только без глупостей, или вашему товарищу плохо будет». И добавил уже тише Селиону. «Не переживай, вся вина за побег будет на мне». Драконы ждательно посмотрели на своего приятеля, но тот только кивнул. «Ты хорошо подумал?» – спросил меня Селеон. «У меня нет выбора». Ответил я и снова обратился к его приятелям. «Откройте дверь». «У нас нет ключа», – пожал плечами один из драконов. Врешь. Хмыкнул я, хотя и сам уже стал сомневаться в этой затее. «Вы бы не пришли с пустыми руками. Наверняка у вас уже был план для побега. Вот только втягивать вас в свой побег я не собираюсь. Сейчас вы просто спасаете своего друга». Какое-то время драконы еще думали над моими словами, а затем все же один из них подошел ближе, достал ключ и открыл клетку. «И что дальше?» – поинтересовался Селион, как только я отпустил его и покинул темницу. «Я попытаюсь помешать Рубиусу, а вы зайдите лучше в темницу. Пусть все выглядит так, будто я вас обманул. Не хочу, чтобы у вас были из-за меня проблемы». Селион кивнул, он с драконами прошел в темницу, а я запер дверь и положил на пол ключ. «Николас быстро их освободит, как только придется очередной порцией еды». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — напоследок сказал Силион, а я поспешил покинуть место, которое чудом не свело меня с ума. На своем пути я не встретил ни одного дракона. Высшие силы явно помогали мне. А когда у меня получилось выбраться наружу, я с наслаждением вдохнул свежий морозный воздух и почувствовал колоссальный прилив сил. Драконья магия полностью восстановилась. Теперь мне ничего не помешало обернуться и полететь в сторону замка. Там были люди которых я обязан спасти».